Глава 3. Дом, где торжествует ум. Офелия. Самой бестолковой вещью на свете, которую Офелия встречала, была почта в Хотани. Учились здесь местные, писем им никто не присылал. Тем не менее, почта существовала. Небольшое строение, напоминавшее скорее будку сторожа, разместили у самой ограды, чтобы принимать письма, не пуская посторонних на закрытую территорию. За безопасностью здесь следили тщательно. И у Афелии нет-нет да закрадывалось подозрение, что Хотон не учебное заведение, а крепость с заключёнными. Школу-пансион основал благотворитель Гилмер Хотон. Десятилетия спустя управление перешло в руки его внуку — Эдмонду Хотону. Он изменил порядки и превратил школу в закрытое сообщество для избранных. Заполучив ярко-синий конверт, Афелия нетерпеливо разорвала его и расположилась на ближайшей скамейке, чтобы прочитать письмо. Шла вторая неделя, как Флори уехала в столицу, но казалось, будто минула целая вечность. В письме сестра была немногословна, по большей мере описывая чудесные пейзажи Делмара, а в конце зарисовала горы, море и парусник. Получилось красиво, как и все, что она создавала. До начала вечерних занятий оставалось пара часов. Офелия надеялась, что успеет написать ответ и отправить его сегодня же, поэтому поспешила к зданию школы. Белокаменное, украшенное ажурной ковкой из бронзы, оно задумывалось праздничным и нарядным, о чем намекал девиз «Торжество ума, победа знаний», выгравированный на фронтоне. Но в действительности возвышалась над всеми точно заснеженная скала, древняя, грозная, неприступная. Офелия пересекла зеленую лужайку, залитую солнечным светом, и нырнула в тень портика, придворяющего вход. Ее шаги гулким эхом прокатились по длинной галерее с рядом колонн и утонули в общем шуме школы, когда двери распахнулись. Во время уроков здесь царила такая тишина, что можно было услышать, как на стене в холле работает механизм больших часов. Они не звонили каждый час, как делали все подобные устройства с маятником — А оживали трижды в день, обозначая начало, середину и окончание учебного дня. Второй сигнал извещал о перерыве, и тогда вся территория становилась похожей на пчелиный улей. Эхо разносило голоса, и создавалось впечатление, что в школе учатся тысячи человек. На самом деле их было в несколько раз меньше, зато все как на подбор дети из уважаемых, знаменитых и богатых семей Пьера Металя. а Офелия случайно оказалась рыбой, заплывшей в чужой пруд. Ей пришлось выдумать легенду о семье. Они переехали издалека, как того требовали важные рабочие дела. Отчасти это было правдой, хотя несколько искажало истинное положение вещей. Врать о родителях Офелия не желала, а потому говорила просто «семья», не уточняя, что смысл этого слова отныне заключается в одном человеке. О богатстве она тоже предпочитала умалчивать и всякий раз смущалась, когда приходилось отвечать на каверзные вопросы хоттанцев. «А чем занимаются твои родители? Они землевладельцы или промышленники, торговцы? горюсты? А дом у вас только один? А есть ли судно для водных прогулок? И прочие беспокойства от несостоявшихся друзей?» Судя по тому, что их интересовало больше всего, они собирались дружить не с самой Афелией, а с имуществом ее воображаемого благородного семейства. Впрочем, их расположение длилось недолго, до тех пор, пока не нашелся повод для насмешек. В не была принята школьная форма, и первую неделю Офелия прилежно носила ее, пока не узнала, что костюм предназначен для торжественных случаев. Этого ей никто не объяснил, зато девочки сразу высмеяли и пустили слух, будто школьная форма — единственная одежда, в которой Офелия — «Не стыдно появиться». В тот же вечер она спрятала костюм подальше в шкаф с глаз долой. Пришёл черёд разноцветных льняных платьев, ее любимых, сшитых мамиными заботливыми руками. Из одних она почти выросла, другие словно бы росли вместе с ней, третьи когда-то носила сестра и со временем перекроила для офилии. Эти вещи были дороже, чем весь гардероб избалованных хоттонских девчонок. Потешаться над ней перестали, хотя и в подруги больше не набивались. Запятнанная насмешками, она уже не представляла для них интереса. В первые дни Афелия чувствовала себя одинокой. За обедом в общей столовой, в перерыве между занятиями, на вечерних прогулках и даже перед сном пускай приходилось делить комнату с тремя соседками. Прежде ее утешали встречи с сестрой, а теперь разлука с ней стала тяжелым испытанием. Афелия боялась не за себя, что и грозит здесь, в этой охраняемой крепости, где даже котам нельзя пробираться на территорию без пропуска. Куда больше она переживала, что в далеком чужом городе с Флори может что-то случиться, как случилось с родителями, когда они уехали. Порой страх становился настолько сильным, что мешал уснуть. Такими ночами она тихонько покидала постель и с книгой забиралась на подоконник, чтобы почитать при свете уличного фонаря. На следующий день занятия давались особенно тяжело. К вечеру Афелия валилась с ног и засыпала, едва голова опускалась на подушку, но спустя пару дней тревожные мысли снова приносили с собой бессонницу. Ночь накануне выдалась беспокойной. Афелия ждала послания от сестры и пыталась сосчитать, когда его доставят в Пьерометаль. И вот, наконец, заветное письмо лежало перед ней на столе. Чтобы написать ответ, она уединилась в комнате и подготовила все необходимое — перьевую ручку, листобумаги и зеленый конверт. Соседки коротали перерыв в столовой или в парке, шум коридоров почти не долетал до спального корпуса девочек, и Офелия могла сосредоточиться. Тем не менее, долгое время бумага оставалась нетронутой, пока не нашлась идеи, с чего начать. «Дорогая Флори, у меня все хорошо». На том, собственно, могла и закончить, Но после первой строчки стало слова охотливее. Мысли напоминали чернила внутри ручки. Сухие и бледные, пока не распишешь, они медленно приливали к перу, а излишки оставались на бумаге кляксами. Она даже рассказала о неприятном инциденте с господином Платом. Он преподавал биологию, но это не помешало ему проделать путь от строения насекомых до просветительской речи об опасности безлюдей. Он не называл их прямо, а заменял различными нелицеприятными определениями: проклятые дома, архитектурный мусор, уличная оспа, и все в таком духе. Ученики сидели, затаяв дыхание, изредка переглядываясь в недоумение. А господин Плат нёс такую чушь, что Офелия не выдержала и громко заявила, что он берется рассуждать о вещах совсем ему неведомых. В кабинете повисла напряженная пауза. Поражены были все. Господин Плат. ученики и сама Офелия, не ожидавшая от себя такой дерзости. «Отнюдь!» — проскрипел он, метнув в нее испепеляющий взгляд. «Потрудитесь дослушать, прежде чем перебивать, милочка!» «Вы учитель биологии!» — парировала Офелия. «Так рассуждайте о живых существах! Или вы тем самым признаете, что люди тоже живые?» Маленькое остроносое лицо господина Плата побагровело. Несложно было догадаться, что за этим последует. Ее попросту выгнали из класса. Обычно в ссылку за дверь отправляли отпетых хулиганов, но даже те вскоре просились обратно. В отличие от них, Офелия ушла с гордо поднятой головой, прихватив с собой вещи, поскольку не собиралась возвращаться на занятия, чтобы слушать глупые россказни под знаменем учительского авторитета. «Кстати, — сказала она уже в дверях, — наш уважаемый господин Хоттон вскоре породнится с домографом. А он как раз управляет всем этим архитектурным мусором. Вряд ли он согласится с вашим мнением. Если, конечно, узнает о нем. Волна перешёптываний прокатилась по кабинету, из которого Афелия ушла без сожаления. Шагая по коридору, она ощущала дрожь в коленях и смятение, возникшее после стычки с преподавателем. От былой смелости не осталось и следа. «Тебя с урока выгнали?» — вдруг спросил голос из ниоткуда. От испуга она едва не выронила книги. Оглядевшись по сторонам, Офелия заметила мальчишку, который сидел на подоконнике, болтая ногами. Он был немногим старше её самой, одет в школьную форму, только потерял пиджак и развязал атласный галстук. И тот расхлябанно висел на плечах, как шарф. Раньше этого мальчишку Офелия не встречала. Но для новенького он казался слишком самоуверенным, даже нагловатым. Впрочем, среди воспитанников элитной школы находились и не такие экземпляры. «Тебя выгнали?» — повторил он и спрыгнул с подоконника. Звук от его ботинок эхом прокатился в пустом коридоре. «Я и сама раду уйти. Не люблю кабинет биологии. Там скелет кролика под стеклом». Она сморщила нос, выражая протест вопиющей жестокости. «А тебя откуда выгнали?» «Да я просто прогуливаю», — небрежно бросил он. «А у вас есть что-нибудь скучнее истории города?» Рассказы госпожи Уилкинсон о ее кошках. Офелии иногда казалось, что вместо картографии в Хоттоне преподают разведение и дрессировку домашних питомцев. Мальчишка засмеялся и решил, что теперь можно и познакомиться. Нельсон. Имя звучало точь-в-точь, точь, как гудок автомобиля. Офелия тоже представилась, и в ответ он протянул ей руку, скрепив знакомство деловым пожатием, будто воображал себя солидным человеком. «Ты не местный!» С подозрительным прищуром заметила Афелия. Признаться, ей очень хотелось встретить в школе приезжего, такого же, как она сама. «Ты это по ладони прочитала, гадалка?» «Никто из местных не признается, что история города — скукотища». «Вон она что!» — усмехнулся Нильсон и растерянно почесал затылок. «Спасибо, я учту». Афелия помнила их разговор дословно, но пересказывать его в письме не стала. ограничившись радостной новостью, что в не у нее появился друг. Он тоже был новеньким, но пришел немного раньше. Они могли обсудить жителей Пьера пошутить над их странными традициями и суевериями или засесть в библиотеке. Нильсон, на удивление, оказался увлеченным читателем, не найдя в не развлечений интереснее. Обретя одного друга, Офелия нажила мало завистниц. среди ее ровесниц заводить дружбу с мальчишками было не принято, чтобы не превратиться в мишень для колкостей и сплетен. Мальчишки сторонились с девчонок, сбиваясь в стаи пугливых рыбешек, а девчонки стремились общаться только с теми мальчишками, чьи портреты хранили под подушкой. Ну а им, двум новичкам, в Хотыне, куда важнее было держаться друг за друга без оглядки на глупых сверстников, высмеивавших то, к чему тайне стремились. Поэтому всякий раз, видя надменные лица завистниц, Офелия представляла, как бы их перекосила, расскажи она, что Дарт и Дес тоже были ее друзьями. Они посыльными на службе, как думали одноклассницы. Сами посыльные охотно поддерживали легенду. Звали ее госпожой Офелией и на прощание отвешивали низкий поклон. Их шутки обернулись растущей завистью среди хоттонских девчонок. проигрывающих Офелии даже в сравнении посыльных. Их прислужники не задерживались надолго, не приносили сладостей и не позволяли себе шуток. В общем, были недостаточно хороши, чтобы утереть нос выскочке Гортер. Поэтому девчонки старательно выискивали вещи, в которых преуспели больше, нашли и стали глумиться над ее одеждой. О таком, знала Офелия, писать нельзя. И всё же, склонившись над исчёрканным листом, она снова задумалась, не рассказать ли сестре о том, что ее беспокоило. Вход и Миофилия чувствовала себя самозванкой. Ей хотелось быть честной и, нажалищей вопрос о родителях, с гордостью ответить, что ее отец — архитектор, а мама — мастерица, каких поискать. Но Хотанцы не поняли бы ничего. Все тут были детьми крупных дельцов, промышленников, начальников и золотых карманов. Нет, не стоило сообщать сестре о неприятностях, иначе Флория, без того переживая, что оставила ее в Хоттоне, точно сорвется и приедет. Офелия не хотела тревожить сестру понапрасну, а потому в ее письме, как в доброй сказке, все было хорошо. Главное — вовремя поставить точку, завершив повествование на самом счастливом моменте. И так обычно поступают сказочники. Не врут о судьбе героев, а лишь удачно выбирают начало и финал истории. На последних строчках Офелия уместила два сердечка с буквами О и F. Потом просушила чернила, свернула листы и сложила их в зеленый почтовый конверт. Свободного времени оставалось не так много, поэтому, собираясь в почтовую коморку, она сразу прихватила сменную одежду для танцев. В Хоттоне все дисциплины разделялись на утренние и вечерние. С утра, пока их разум был свеж и терпелив, Им преподавали основные предметы — арифметику, языкознание, историю, городообразование, биологию с монологами о проклятых домах и картографию, где слово «кошки» звучало чаще, чем все географические названия вместе взятые. Потом следовал долгий перерыв на обед, предваряющий вечерние занятия — танцы, рисование, пение, стрельбу из лука и прочее. Ход он пугал многообразием предметов, Доска с общим расписанием едва помещалась на стене, а надписи на ней были такими мелкими, что их стоило разглядывать под лупой. Выйдя из почтовой коморки, Офелия с удивлением обнаружила, что на улице непривычно тихо. Тихо и безлюдно, потому что все уже разбрелись по кабинетам. Понимая, что безнадежно опаздывает, Офелия бросилась бежать со всех ног. Стрелой пролетев по коридору, она ворвалась в раздевалку — пытаясь убедить себя, что переживать незачем. Музыки из танцевального зала слышно не было. Значит, занятие еще не началось. Едва она подумала об этом, как в раздевалку юркнули три тени. Девочки в черных платьях. «А вот и наша важная персона», — взвизгнула Беатрис. Большой нос, расплющенный на круглом румяном личике, делал ее похожей на поросенка. «Где же вы задержались, ваша светлость?» Сложив руки на груди, спросила Джинджер, явно не интересуясь ответом. От ее голоса и внешнего вида сквозило холодом. Бледная, белокурая, с острыми чертами лица, она будто бы была скроена из колотых кусков у льда. «Мы не можем начать без тебя, нужно разбиться подвое», — пояснила Алисия. Среди всей этой компании она была самой дружелюбной. Судя по ее грустным глазам с поволокой, именно она и осталась без пары. «Ох, простите», — промямлила Офелия, чувствуя неловкость из-за того, что стала причиной неприятностей. Она бы могла все объяснить, если бы ее только выслушали. Беатрис и Джинджер решительно наступали. Офелия пятилась назад, пока не врезалась спиной в шкафчик, который загромыхал, как жестяная банка. «Думаешь, раз тебя взяли сюда по знакомству, ты можешь творить, что вздумается?» — ехидно спросила Джинджер. «Это Бет все рассказала». «Про вас сестрой», — вмешалась Алисия, маячившая за их спинами. Афилия столбенела. С Элизабет, чьё имя дозволялось укорачивать только подругам, она познакомилась на празднике у Эверайнов, где ее представили как племянницу Рейлин. «Теперь все знают, что ты вронья, и богатой семьи у тебя нет», — презрительно фыркнула Беатрис. «Я такого не говорила». «Но ты притворяешься одной из нас», — продолжала Беатрис. «Заявилась сюда, в школу для богатых!» «Аделис она говорит о торжестве ума, но вы тут почему-то учитесь», — огрызнулась Афелия. Лица Беатрис и Джинджер исказила злоба. Разговор грозился перерасти в настоящий скандал. Но в этот момент в раздевалку вошла госпожа Оллин, учительница по танцам. Улыбку на ее плоском, похожем на фарфоровую тарелку лице, можно было увидеть только в моменты, когда она выступала. Тогда напускная строгость сменялась застывшей маской. Большой рот растягивался от уха до уха, а яркий грим придавал ей какую-то пугающую неестественность. Госпожа Оллин вначале опешила, застав неприятную картину, а потом обвела их строгим, укоряющим взглядом. «А ну-ка, бегом в зал!» — сказала она, и все четверо послушно засеменили к ней. Когда Офелия проходила мимо, госпожа Оллин придержала ее за локоть. «Детка, ты в порядке?» — обеспокоенно шепнула она. Офелия кивнула и выдала притворную сценическую улыбку, одну из тех, каким ее научили. Возможно, до этого все было в порядке. Но теперь Офелия явственно чувствовала приближение чего-то скверного. Оно надвигалось, как грозовая туча, готовая разразиться молниями, громом и дождем.